Синдром Брейского Кюре С некоторых пор, собственно говоря, со времени начала гласности, жизнь и история нашей церкви стали предметом повышенного внимания. На страницах газет, журналов, да и в устных выступлениях то и дело мелькает слово «сиргианство». Термин этот весьма специфический и многие люди, даже церковные, имеют о сергианстве понятие довольно-таки смутное. Более четверти века, с тех пор, как я стал активным членом церкви, затем принял священный сан, я много размышлял о судьбах христианства в XX веке, и теперь почитаю за благо поделиться своими посильными соображениями. Сергианство, как таковое, имеет точную дату появления на свет – 29 июля 1927 года. Именно в этот день заместитель патриаршего Местоблюстителя и временный патриарший Священный Синод опубликовали послание пастырем и пасты более известное под именем Декларации митрополита Сергия Строгородского. Документ этот заслуживает особого рассмотрения, ибо он был первым в бесконечном ряду подобных посланий, соборных постановлений, интервью и так далее и тому подобное, где иерархия наша была принуждена засвидеть свои, свою преданность большевистскому режиму и бессовестно отрицать известные всему миру факты о кровавых гонениях на христиан. Жилой самым трагикомическим и абсурдным из всего этого вороха лжи было поздравительное письмо, которое в 1949 году направили ко дню семидесятилетия глубокочтимому и дорогому Иосифу Виссарионовичу, вождю, учителю и другу трудящихся, все без исключения тогдашние епископы, московской патриархии. Но вернемся к декларации митрополита Сергия. Рассматривать этот документ можно с самых разных точек зрения. Мне же наиболее существенно представляются три из них. первое психологическое С этой точки зрения декларация есть попытка слабыми человеческими силами с помощью лжи и умолчаний спасти церковь, и даже не столько самую церковь, сколько находящихся в смертельной опасности служителей алтаря и их паству. Затем существует точка зрения каноническая, церковная. Тут декларации выглядят как апостасия, вера отступничества, отречения от крови и дела новомучеников и исповедников российских. И, наконец, третья позиция, которую я назвал бы юридической. С этой точки зрения декларацию митрополита Сергия и его синода можно считать неким предвозвестником последовавших через 10 лет знаменитых московских процессов, на которых подсудимые публично оговаривали себя признавали мнимую вину свою и своих товарищей, говорили о безусловной правоте убивавшего их всех сталинского режима. Как известно, сценарии для сталинских публичных процессов сочинялись на Лубянке. У меня есть косвенное, но весьма существенное доказательство, что и декларация 1927 года составлялась по тому же адресу. Во всяком случае, временный патриарх и священный синод члены которого подписали документ, был сформирован в НКВД. В 1926 году именно эту группу архиереев предлагали возглавить новомученику архиепископу Серафиму Угличскому Самойловичу. Декларация митрополита Сергия была первым плодом некоего конкордата, который был заключен несколькими русскими архиереями с большевистским режимом объявлялось о легализации церковного управления, от верующих взамен требовалась абсолютная лояльность безбожным властям. Я полагаю, что никто не сомневается и никогда не сомневался в том, что намерения у митрополита Сергии были самые благие. Но маститый иерарх не учел одного существеннейшего обстоятельства. Ему пришлось заключать конкордат с уголовниками, А с блатными, как известно, никакие договоры заключать невозможно. Ведь Сталин был уголовником в прямом в юридическом смысле слова. Вспомним его активнейшее участие в большевистских экспорпиациях, ограблениях ради увеличения партийных капиталов. Митрополит Сергий горько ошибался, полагая, что взамен лжи и умолчаний безбожные властители позволят ему и его последователям оставаться хоть в какой-то мере автономными и самим решать вопросы внутри церковной жизни. Ну, а теперь вернемся к первоначальному вопросу. Что же такое сергианство? Что именно обозначается этим термином? Ответ может звучать так сергианство есть реализация в жизни православной церкви, известнейшего принципа «цель оправдывает средства». Насколько мне известно, авторство этого циничного правила принадлежит самому Николу Маккиавелли, а уже в XVII веке его усвоили и стали им пользоваться в своей активной деятельности отцы-изуиты. В свое время митрополит Сергий возымел цель «сделать церковную жизнь» легальной и упорядоченной. В тюрьмах и лагерях томились тысячи и тысячи клириков, при многим из них угрожал расстрел, их надо было спасать. Цели благие? Несомненно, благие. Но для этого потребовалось поставить церковь в подчиненное по отношению к безбожной власти положение. Благие цели и благие намерения митрополита Сергия оказались тем самым материалом, которым по известному присловию «выложена дорога в ад». В сороковых годах иерархию вовлекли в крикливую и постыдную борьбу за мир, а по существу за всемирное владычество коммунистов. Идеологи московской патриархии изобрели даже специальную псевдобогословскую богословскую дисциплину – мирологию. Это была ересь в чистом, в классическом виде. Для того, чтобы оправдать большевистскую борьбу за мир, из священного писания тентенциозно выбирались и произвольно тактовались отдельные тексты. И все это в явном противоречии истинному учению церкви, о войнах, как об одном из наказаний божьих, насылаемых на людей за грехи. В жизни христиан во все времена наличествует лишь одна борьба – за праведность личную и общественную, поскольку для того, чтобы стяжать подлинный мир, необходимо главнейшее и единственное условие благочестия. Вот слова великого пророка Исаии. Глава 48, стих 22. «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь. Еще один плод сергианства — богословие и революции. Это тоже вполне определенная ересь Учение, которое трактует Исаии а якобы имеющим место в сродстве христианства с так называемыми освободительными идеями, и в частности даже с безбожным марксизмом. И еще одна ересь, связанная с генным экуменизм. Каноны Вселенской православной церкви издревле категорически запрещают нам молитвенное общение с инославными. Кстати, сам митрополит Сергий в этом отношении был безупречен. Мне вспоминаются его слова, сказанные о каком-то имеющем быть экуменическом собеседовании. Мы, православные, относимся к присоединению к нашей церкви инославных, на как спасению утопающих. Странно было бы, если бы утопающий из своей стороны выставлял спасающему какие-то условия. До конца пятидесятых годов Московская патриархия в вопросах экуменизма стояла на позициях строго канонических. Но к 60 году Хрущев и его идеолог Суслов посчитали для себя выгодным еще более вовлечь церковь в свою международную деятельность. Но все это уже история. День вчерашний. Распался нерушимый союз, разбрелась коммунистическая партия. Нет больше на Старой площади в Москве отдела агитации и пропаганды ЦК. Нет учрежденного сталиным совета по делам религий. Словом, всех тех, кто цинично манипулировал нашими иерархами. Ну, а что же сергианство? Неужели оно сгинуло? чуть не бывало. Живо оно, живехонько. Только теперь у московской патриархии иные задачи, новые цели. Теперь речь идет не о выживании в условиях социалистического концлагеря. Теперь необходимо вернуть церкви соборы в московском Кремле, да и другие многочисленные здания. Пришла пора потеснить наглых музейщиков, отобрать в них мощи, трудотворные иконы, иные святыни. Благие цель Несомненно, благие. Ну а как же их достичь? Только вступив в самые близкие доверительные отношения с нынешними властьимущими, то есть с так называемыми демократами. И вот мы регулярно видим по телевизору, как в патриаршем соборе на самых почетных местах Команда президента. Это все мы известные персонажи, а они лбато перекрестить не умеют, а их по временам пускают и в святой алтарь. В данном случае я оставляю в стороне, какие они политики, как выполняют свои прямые обязанности. Речь идет о совсем ином аспекте их жизни. Вот сам господин Ельцин. Он, как известно, мальтийский кавалер, а кроме этого принял посвящение и докторскую степень от всем известной ведьмы Джуны, и даже награжден ею орденом богини Бау. По канонам православной церкви подобных лиц не то чтобы в алтарь, а и в самый храм не допускают несколько лет, в течение которых они обязаны усердно молиться и каяться. Кто-нибудь скажет, ну, это ерунда, подумаешь, патриарх обнимается с президентом, но это вовсе не пустяки. Одно из самых страшных знамений нашего теперешнего безвремени — разгул язычества, магии, астрологии и даже прямого сатанизма. Вспомните, что произошло в Оптиной пустыне, в самый день Святой Пасхи. Мы, священнослужители, должны бить тревогу, твердить об этом в каждой проповеди. А как же это возможно, когда мы сами через посредство патриарха и президента братаемся с Джуми? Некоторое время тому назад я и несколько моих единомышленников ввели в обиход еще один термин для обозначения серьгенства – синдром Брейского кюре. Когда-то давным-давно, читая книгу «Характер и анекдоты» французского писателя Шамфора, я натолкнулся на любопытнейшую запись. Она, как видно, относится к периоду войн с гугенотами. Брейский кюре несколько раз переходил из католичества в протестантизм и обратно. Когда его друзья удивлялись такому непостоянству, он воскликнул, это я-то непостоянен, я склонен к измене, ничего подобного, мои убеждения всегда неизменны, я хочу оставаться Брейским кюре. Много лет тому назад, во времена Брежневские, когда в некоторых городских храмах доходы были весьма и весьма значительны, а потому и уровень жизни некоторых клириков был очень высок. Один мой достойнейший собрат произнес горькую шутку. Я знаю, что у нас есть такие батюшки, которые были бы вполне готовы отречься от Христа, если им при этом оставили церковь. Вот это и есть синдром брейского кюра в классической форме. Ах, как мы томились в те годы! Помнится, стыдились, стеснялись читать в своих храмах патриаршие послания с проклятиями американским империалистам и генералу Пиночету. Как мы мечтали о тех временах, когда, наконец, ослабеет на нашем горле мертвая большевистская хватка. Мы думали, вот тогда-то в Москве соберется настоящий, свободный поместный собор, и он осудит и само стергианство, и мирологию, и богословие, революция, экуменизм. Мы полагали, что те из нас, кто повинен в неблаговидных поступках, принесут Господу покаяние, и мы, наконец, единими усты и единим сердцем прославим бесчисленный сон новомучеников и исповедников российских. вы этим упованием так не суждено было сбыться. Но не только это печалит меня. Я вижу, как на глазах меняются многие из моих единомышленников. Весьма достойные священники. Оказалось, что кое-кому мешало вовсе не сергианство, не вынужденная лживость иерархов, ни явные ереси московской патриархии, а лишь тотальная большевистская несвобода. Как только отменились драконовские законы, как только стало возможно действительно управлять своим приходом, проповедовать, ремонтировать здания, учреждать школы и врачебницы, многие батюшки этим вполне удовлетворились. Словом, Пусть мой епископ-еретик, сергианец, экуминист, пусть он говорит и делает что угодно, лишь бы не мешал мне заниматься приходскими делами. Это что же, синдром брейского кюре? Разумеется, но, увы, не только этот синдром. Митрополит Сергий еще в Декларации двадцать седьмого года изо всех сил стремился отождествить православных христиан с прочими советскими людьми. Помните? Ваши радости, наши радости, в прошествии стольких десятилетий, можно с великой грустью прибавить, ваши пороки, наши пороки. Я опишу это с горечью, великой болью за себя и за своих собратьев. Господи, прости нас грешных, да чего ж мы тут все советские люди. Новое время, номер 47, 1993 год.